Глава 18. Поход. «Вначале, — пояснил Панин, — мы думали не говорить при встрече с адмиралом, что ты американец. Ты, к счастью, не негр, поэтому, если бы просто сидел в сторонке, сошел бы за какого-нибудь эстонца. Но потом решили, что будет интересно проследить реакцию подопечного на встречу с ненавистной ему нацией». «Понятно, — рассудил Ричард Дэйн. — Реакцию, — говоришь, — проверяете». «А как же декларация прав человека?» Он оскалился. «Послушай, — скривился Панин, — уж тебе бы, военному моряку, после купаний в морях-океанах по вине доблестного русского флота, не стоило бы о правах вспоминать!» «А ты чего, Роман, обиделся?» «Это я так, шучу, но мне еще вот что непонятно. Кто это мы? А ты что, Ричард, думал?» Я по своему желанию или симпатии могу устроить встречу с адмиралом? Ты правда не приспособлен к разведке. Прямолинеен, как настоящий летчик-перехватчик. Или ты прикидываешься, Ричард, для освоения языка? Прикидываюсь, Рома. Так, за веселой перепалкой, они постепенно добрались до жилища Павла Львовича Гриценко. Конечно, они без проблем могли доехать на служебной машине. В связи с уникально секретными событиями службы, занятые проблемой, не имели недостатка ни в чем, но им обоим было интересно хоть немного пошататься по этому большущему городу, потому что один хвастался им родным, а другому вся эта российская действительность была абсолютной новинкой. И еще, только здесь, продираясь сквозь толпу в метро, либо вскакивая в автобус, они могли говорить, не опасаясь прослушивания. Конечно! Они не были заговорщиками, им нечего было особо бояться. Но все же эти прогулки давали им некую иллюзию свободы. Ясно, как любые работники разведок и контрразведок, или просто любители видеотриллеров, они ведали о том, что современные средства контроля позволяют отслеживать их разговоры даже в толпе, на эскалаторах. Но стоило ли кому-то тратить на них усилия? Это соображение они тоже брали во внимание.